Уж не считаешь ли ты меня случайно дураком? Или ты думаешь, мне нужны твои сообщения, чтобы знать, что делается в Круи, где вот уже более десяти лет я ежемесячно произвожу генеральную ревизию и принимаю отчет, где никаких решений не принимается без предварительного обсуждения на заседании совета, председателем которого являюсь я? Ну-ну, продолжай. Отец, то, что я видел там... «Довольно об этом. Твой брат мог лгать тебе сколько угодно. Благо, с тобой это нетрудно. Со мной будет другое дело». Жак ни на что не жаловался. Господин Тибо обомлел от удивления. «Так в чем же тогда дело?» — кинул он. «Наоборот, и это гораздо хуже, он говорит, что ему там спокойно, что он даже счастлив, что ему там нравится». В ответ на довольный смешок господина Тюбо Антуан прибавил язвительным тоном. «У бедного мальчишки такие приятные воспоминания о семейной жизни, что он предпочитает сидеть в тюрьме». Оскорбление не попало в цель. «Ну и отлично. Стало быть, разногласий у нас нет. Чего ж тебе еще надо?» Антуан был теперь уже не так уверен в успехе, чтобы пересказывать отцу все слышанное от Жака, Он решил ограничиться ссылками на недочеты общего характера и скрыть все остальное. «Скажу тебе правду, отец», — начал он внимательно глядя на господина Тибо, — «я ждал, что натолкнусь на лишение, на дурное обращение, на карцеры, да, я знаю, эти страхи, по счастью, лишены основания, но я выяснил, что Жак подвергается в остократ худшим моральным испытаниям». Тебя обманывают, когда говорят, что одиночество пошло ему на пользу. Лекарство гораздо опаснее самой болезни. Дни у него проходят в пагубной праздности. Не будем говорить о преподавателе. Вся суть в том, что Жак ничего не делает. И его рассудку становится не под силу даже самое малое напряжение. Продолжать такой эксперимент, это значит, поверь мне, ставить крест на его будущем. Он впал в состоянии такого безразличия и так ослав, что если оставить его в этом оцепенении еще на несколько месяцев, здоровье ему уже не вернуть. Антуан не спускал глаз с отца. Он словно наваливался на его бесстрастное лицо всей тяжестью своего взгляда, стараясь выжать хоть проблеск сочувствия. Господин Тибо, весь подобравшись, хранил грузную неподвижность. Он напоминал тех толстокожих животных, чья мощь неприметна, пока они в бездействии. К тому же он был похож на слона и большими плоскими ушами и глазками, в которых поблескивала хитрость. Речь Антуана его успокоила. В колонии уже не раз бывали зачатки скандальных историй, кое-кого из надзирателей пришлось прогнать, не оглашая причин увольнения, и поначалу господин Тибуа опасался, что разоблачение Антуана «Будут именно такого свойства», — он перевел дух. «Думаешь, я этого не знаю?» — спросил он с добродушным видом. «Все, что ты говоришь, делает честь твоему прирожденному великодушию, мой милый. Но позволь сказать тебе по совести, что вопрос о мерах исправления весьма сложен, и что надлежащей осведомленности в этой области за один день не приобретешь». Поверь моему опыту и опыту специалистов. Ты говоришь слабость, оцепенение, ну и слава Богу. Тебе известно, каким был твой брат? Неужели ты думаешь, что можно сломить такую злую волю, не смирив ее предварительно? Постепенно ослабляя порочного ребенка, мы тем самым ослабляем дурные его задатки и таким путем достигаем цели, так учит практика. И вот смотри, разве твой брат не преобразился? Злобных вспышек больше не бывает. Он дисциплинирован и вежлив со всеми, кто с ним соприкасается. Ты же сам говоришь, что он полюбил порядок и размеренность своего нового существования. Эй, да что говорить! Разве нет основания гордиться такими результатами, достигнутыми меньше, чем за год? Он пощипывал толстыми пальцами острую бородку, и, кончив говорить, искоса посмотрел на сына. Зычный голос и величественный тон сообщали каждому его слову внешнее подобие силы, и Антуан так привык подчиняться отцу, что втайне пал духом. Но гордыня толкнула господина Тибо на промах. А, впрочем, зачем это спрашивается, я стараюсь оправдать целесообразность решения, о пересмотре которого нет и не будет речи. Я делаю то, что по чистой совести считаю нужным делать, и отчитываться в этом ни перед кем не обязан. Прими это к сведению, мой милый. Антуан вспырил. Таким способом ты не заткнешь мне рот, отец. Повторяю, что Жаку нельзя оставаться в круи. Господин Тибо снова ехидно усмехнулся. Антуану пришлось сделать над собой усилие, чтобы сохранить самообладание. «Нет, отец, оставлять там Жака было бы преступлением. В нем есть задатки, которые нельзя губить. Позволь сказать тебе, отец, ты зачастую неверно судил об его характере. Он тебя раздражает, и ты не видишь его, чего не вижу. Мы зажили спокойно только с тех пор, как его нет. Разве это неправда? Когда он исправится?» Мы подумаем о возможности его возвращения. А пока кулак его приподнялся, словно собираясь всей тяжестью обрушиться на стол. Но господин Тибо только вытянул пальцы и тихо положил на него ладонь. Гнев его назревал, а гнев Антуана разразился. «Жак не останется в круих. За это я тебе ручаюсь, отец!» «Ого!» — насмешливо вымолвил господин Тибо. «А не забыл ли ты, мой милый, что хозяин-то ведь не ты?» «Нет, не забыл. И спрашиваю, что ты намерен делать?» «Я...» — медленно проговорил господин Тибо. Он холодно усмехнулся и на секунду приподнял веки. «Тут никаких сомнений быть не может. Отчитаю, как следует господина Фэма, за то, что принял тебя без моего разрешения». И навсегда закрою тебе доступ в колонию. Антуан скрестил руки. «Так вот чего стоят твои брошюры и доклады. Все твои красивые слова. На конгрессах одно, а когда гибнет человеческий рассудок, даже рассудок родного сына, это в счет не идет. Никаких осложнений. Жить себе спокойненько, а там будь что будет». «Наглец!» — вскричал господин Тибо. Он встал. «Это было неминуемо. Я давно уже вижу, куда тебя клонит. Словечки, которые вырываются у тебя за столом, свои книги, свои газеты, равнодушие к религиозным обязанностям, одно цепляется за другое. Сначала отступничество в вопросах веры, затем нравственная анархия и в заключение бунт». Антуан пожал плечами. «Не будем запутывать дела. Речь идет о мальчике, и это не терпит отлагательства. Отец, обещай мне, что, Жак, я запрещаю тебе отныне говорить со мной о нем. На сей раз, ясно?» Они смерили друг друга взглядом. «Это последнее твое слово? Пошел вон!» «Нет, отец, ты меня не знаешь», — с вызывающим смехом проговорил Антуан. «Клянусь тебе, что избавлю Жака от каторги» и что не остановлюсь ни перед чем, ни перед чем». В нистовом порыве толстяк, стиснув челюсти, сделал шаг к сыну. «Вон!» — Антуан отворил дверь. На пороге он обернулся и глухим голосом произнес. «Ни перед чем. Даже если бы мне пришлось самому поднять новую компанию в моих газетах». На следующее утро Антуан, всю ночь не смыкавший глаз, Ждала в ризнице архиепископской церкви, когда аббат Векар отслужит мессу. Надо было извести священника обо всем, чтобы он мог вступиться. Другого спасения для Жака не было. Разговор вышел долгий. Аббат усадил молодого человека возле себя, как на исповеди, и слушал сосредоточенно, откинувшись назад, склонив по привычке голову на левый бок. Он ни разу его не перебил. Его бесцветное, длинноносое лицо было маловыразительно, но временами он устремлял на Антуана ласково-настойчивый взгляд, старавшийся проникнуть в него глубже, чем это позволяли слова. С Антуаном ему приходилось сталкиваться реже, чем с другими членами семьи, однако он всегда проявлял к нему особое уважение. Любопытно, что в этом случае он подчинялся влиянию господина Тибо, самолюбию которого очень льстили успехи Антуана и который любил расхваливать сына. Антуан не пытался убеждать Аббата искусной аргументацией. Он подробно рассказал ему, как прошел день, проведенный в Круи, и завершившийся ссорой с отцом, за что Аббат безмолвно упрекнул его многозначительным движением рук, которые он почти всегда держал на высоте груди пухлых и белых рук прилата которые временами, не меняя положения, вдруг оживали, словно природа наделила их той выразительностью, которой не хватало лицу. «Теперь судьба Жака в ваших руках, господин Аббат», — заключил Антуан. «Вы один можете убедить отца». Абат ничего не ответил. Он посмотрел на Антуана так уныло и рассеянно, что молодой человек растерялся. Теперь только он понял свое бессилие и невыполнимость того, что он затеял. «А дальше?» — тихо спросил Аббат. «Что дальше?» «Допустим, что ваш отец вернет Жаков в Париж. А что он будет делать с ним дальше?» Антуан смутился. У него на этот счет был свой план, но он не знал, как его изложить, потому что самая основа этого плана едва ли была приемлема для аббата. Уехать из отцовской квартиры, поселиться вдвоем с Жаком в первом этаже их дома, почти целиком изъять мальчика из-под власти, взять на себя всю ответственность за его воспитание, наблюдение за его занятиями и надзор за его поведением. На этот раз священник не мог удержаться от улыбки, но иронии в его улыбке не было. «Вы берете на себя тяжелую задачу, мой друг. Я твердо убежден, — пылко возразил Антуан, — что мальчик нуждается в очень большой свободе, что в обстановке постоянного принуждения он никогда не разовьется» смейтесь надо мной господин аббат а я все таки убежден что если бы его воспитанием занимался я один священник ответил все тем же покачиванием головы сопровождавшимся одним из тех пристальных проницательных взглядов которые шли казалось откуда то издалека и проникали куда то очень глубоко ранушел в отчаяние Пассивности и безразличие священника после резкого отказа со стороны отца лишили его последних надежд. Он очень бы удивился, если бы узнал, что Аббат решил в тот же день посетить господина Тибо. Но утруждать себя Аббату не пришлось. Когда он, собираясь, как всегда после мессы, выпить чашку холодного молока, Зашел к себе на квартиру, где жил вдвоем с сестрой. Он застал у себя в столовой дожидавшегося его господина Тибо. Грузно восседая на стуле, положив руки на колени, толстяк был еще полон гнева. Увидев Аббата, он поднялся. «А, вот и вы!» — пробурчал он. «Вас удивляет мое посещение?» «Меньше, чем вы думаете», — ответил Аббат. Его спокойное лицо озарялось то мимолетной улыбкой, то лукавым блеском глаз. «Полиция у меня исправная. Я знаю все». «Вы разрешите?» — прибавил он, подходя к ждавшей его на столе кружке. «Знаете все? Разве вы успели уже повидаться с...» Аббат маленькими глотками пил молоко. — О состоянии Астье я услыхал еще вчера утром от герцогини, но только вечером узнал, что ваш соперник снял свою кандидатуру. — О состоянии Астье? Разве ничего не понимаю? — Я ровно ничего не знаю. Неужели, — проговорил Аббат. — Значит, на мою долю выпало удовольствие сообщить вам эту приятную новость. Он помолчал. — Ну так вот. У старика Астье четвертый удар. На сей раз бедняга безнадежен. Тогда декан, не будь глуп, снял свою кандидатуру, и вы остались единственным кандидатом по отделению моральных наук. Декан снял кандидатуру? Пролепетал господин Тибо. Почему же? Потому что сообразил, что декан у словесного факультета уместнее заседать в отделении надписей, и что лучше несколько недель подождать кресло, которого никто отбивать у него не станет, чем рисковать, конкурируя с вами. Французская Академия Наук, французский институт, состоит из пяти отделений академий. Французская Академия Литература, Академия Надписей и Словесности, Филология, История, Археология, Академия Наук Точной Науки. Академия изящных искусств – искусство, музыка. Академия моральных и политических наук – философия, политическая экономия, право. Господин Тибо баллотируется в последнюю. Примечание редакции. Вы в этом уверены? Это официально объявлено. Вчера вечером на заседании католического института я видел непременного секретаря академии. Незадолго до этого декан сам подал ему заявление об отказе. Кандидатура его не продержалась и суток. Но ведь в таком случае, пробормотал господин Тибо, от удивления и радости у него захватило дух. Заложив руки за спину, он машинально сделал несколько шагов, подошел к священнику и чуть не схватил его за плечи. Потом взял его за руки. Ах, дорогой мой аббат! «Никогда этого не забуду. Благодарю вас! Благодарю!» Он был так счастлив, что в этом чувстве потонули все остальные. Волна радости так бесследно смыла его гнев, что господину Кибо пришлось напрячь память, чтобы ответить Аббату, когда тот незаметно увел его к себе в кабинет и спросил самым естественным тоном, «А что же привело вас ко мне в такой ранний час?» мой дорогой друг. Тогда он вспомнил про Антуана, и в нем разом проснулась прежняя ярость. Он пришел посоветоваться, как вести себя со старшим сыном, который за последнее время сильно изменился и которого одолевает, видимо, дух сомнения и бунта. Продолжает ли он исполнять свои религиозные обязанности? Бывает ли по воскресеньям в церкви, Под предлогом визитов к больным он все реже обедает дома, а когда появляется за столом, то держит себя совсем иначе, чем прежде. Перечит отцу, проявляет непостижимое вольнодумство. Во время последних муниципальных выборов споры несколько раз принимали такой резкий оборот, что приходилось затыкать ему глотку, как мальчишки. Короче говоря, чтобы вернуть Антуана на путь истинный, Необходимо безотлагательно найти какой-то новый подход к нему, и тут поддержка и даже вмешательство Аббата Векара совершенно необходимы Потом в качестве примера господин Тибор сказал о нарушении дисциплины, которую допустил Антуан, поехав в Круи, о бессмысленных предположениях, с которыми приехал оттуда, и о последовавшей затем безобразной сцене. При всем том, однако, в словах господина Тибо все время чувствовалось уважение к Антуану, непроизвольно возросшее в нем даже из-за тех самых проявлений независимости, которые он ставил ему в вину, и Аббат это подметил. Сидя в вялой позе за письменным столом, он время от времени одобрительно пошевеливал руками, которые держал по обе стороны нагрудника. Но как только речь зашла о Жаке, Он поднял голову, и внимательность его удвоилась. Целым рядом умело заданных вопросов, на первый взгляд совершенно между собой не связанных, он вынудил отца подтвердить все данные, какие незадолго до этого сообщил сын. «Однако, однако, однако», — промолвил Аббат, словно разговаривая сам с собой. На мгновение он задумался. Господин Тибо недоуменно выжидал. Наконец, Аббад заговорил решительным тоном. «То, что вы рассказываете о поведении Антуана, беспокоит меня гораздо меньше, чем вас, мой дорогой друг. Этого следовало ожидать. Научные занятия, когда им придается ум любознательный и страстный, первым долгом разжигают самолюбие и колеблют веру. Малое знание отдаляет от Бога, большое приводит к нему назад. Не пугайтесь». Антуан в том возрасте, когда из одной крайности бросаешься в другую. Вы хорошо сделали, что поставили меня об этом в известность. Постараюсь почаще с ним видеться и беседовать. Все это неважно, повремените немного. Он к вам вернется. Гораздо больше тревожит меня то, что вы сказали об образе жизни Жака. Я и не подозревал, что он подвергнут такой суровой изоляции. Да ведь это же тюремный режим». Я уверен, что он чреват опасностями. Мой дорогой друг, признаюсь, это меня сильно смущает. Хорошо ли вы все это продумали? Господин Тибо улыбнулся. Скажу вам по чистой совести, мой милый аббат, то же самое, что ответил вчера Антуану. Неужели вы думаете, что мы не располагаем большим, чем у кого бы то ни было опытом в таких делах? Я этого не отрицаю, без малейшего раздражения проговорил священник, но дети, с которыми вы обычно имеете дело, не все нуждаются в таком бережном уходе, какого требует своеобразный темперамент вашего сына. Да и режим у них, насколько я понял, иной, раз они живут все вместе, имеют часы отдыха и занимаются ручным трудом. Я был, как вы помните, сторонником того, чтобы Жак подвергся строгому наказанию, и мне представлялось, что это подобие заточения способно заставить его одуматься и исправиться. Но я никак не предполагал, что это окажется настоящим одиночным заключением, а главное, что оно затянется на такой долгий срок. Вы только подумайте, мальчик, которому едва исполнилось 15 лет, 8 месяцев живет один в камере под надзором невежественного сторожа, о добропорядочности которого вы судите только по официальным отзывам. Ему дают уроки, пусть так. Но этот компьенский преподаватель, который уделяет ему 3-4 часа в неделю, каков он? Вам это неизвестно. Вы ссылаетесь на свой опыт. Позвольте напомнить вам, что я целых двенадцать лет имею дело со школьниками и немного представляю себе, что такое пятнадцатилетний мальчик. То состояние физического, а главное нравственного упадка, до которого неприметно для вас докатился несчастный ребенок, да ведь это же способно привести в содрогание. И вы туда же, — ответил господин Тибо, — «Я считал вас человеком более рассудительным», — прибавил он с сухим смешком. Впрочем, сейчас речь идет вовсе не о Жаке. «Для меня речь не может идти ни о чем другом», — не повышая голоса, перебил Аббат. «После того, что я сейчас узнал, я полагаю, что физическое и моральное состояние мальчика подвергается величайшей опасности. Он словно подумал немного и отчеканил не спеша И что ни одного дня он не должен больше оставаться там, где находится? Что? — мог только вымолвить толстяк. Наступило молчание. Уже второй раз за сутки господину Тибо наносили удар по самому больному месту. В нем нарастало бешенство, но он сдержался. «Мы потолкуем об этом в другой раз», — примирительно сказал он, выпрямляясь. «Простите», — проговорил священник с неожиданной живостью, — «самое меньшее, что можно сказать, это, что вы допустили весьма предосудительную неосторожность». Он умел уверенно и мягко растягивать некоторые слова, сохраняя маску бесстрастия на лице и поднося указательный палец к губам, словно говоря «берегитесь». Именно это он и сделал, повторив, весьма предосудительную. Потом, помолчав, прибавил, надо как можно скорее исправить содеянное зло. «Что? Что вы от меня требуете?» — вскричал господин тебо на этот раз уже не сдерживаясь. Он повернулся к священнику, вызывающий задрав нос. Неужели, по-вашему, нужно прервать без всяких на то оснований курс лечения, который уже дал отличный результат? Снова забрать домой этого шалопая? Опять зависеть от его выходок? Покорно благодарю. Он так сжал кулаки, что хрустнули суставы, и, стиснув челюсти, хриплым голосом прибавил «По совести говорю нет, нет и нет». Аббат спокойно развел руками, словно говоря, «Ваша воля».